Глава двадцать вторая. Зингсприд, Арангара. Месяц спустя. Поразительно, как быстро можно переехать, когда у тебя есть цель. Цель у меня была — увести моего ещё не родившегося сына от его отца, который не хотел детей в ближайшее время. Возможно, он их вообще не хотел. А всё, что было сказано, было сказано для меня. Но я не стала в этом разбираться. Одно дело иметь за спиной бывшего, который бизнесмен, требующего аборт. Совсем другое правящего страны, в которой, к слову, аборты запрещены. Да, можно было бы сыграть на этом. Можно было бы пойти к журналистам, развернуть всё так, чтобы его репутационные риски перевесили его нежелание иметь детей. Или иметь детей от меня. Но я просто не хотела. Не хотела всей этой грязи, всей этой гадости. Не хотелось сохранить остатки того, что между нами было нетронутым и чистым. Хотелось смотреть в глаза своему сыну и не отворачиваться. Хотелось, чтобы он знал, что для меня всё было в любви. Лар категорически не хотел уезжать и устроил целый скандал. Кричал, что не хочет расставаться с ней и Беном, что хочет ездить к Зои, Дагу и Кати. Не знаю, что бы я делала в такой ситуации, если бы не Зои. Она меня поддержала. и в моем решении просто уехать и во всех истериках Лара, в которых подруга всегда вставала на мою сторону. В одной из последних встреч они проговорили с Ларом около часа. Я хоть и сидела в гостиной, так и не ставшей мне родной квартиры, рядом с ними, в разговоре не участвовала. Зато очень хорошо запомнила её слова, когда Лар опять начал возмущаться, что не будет видеться с ними. «Мы будем видеться обязательно. Я буду приезжать». «Одно». «Нет, с Дагом и Кати. Но мама не хочет, чтобы мы виделись часто. Твоя мама всегда делала так, как лучше для тебя. Позволь ей хоть раз в жизни сделать так, как будет лучше для вас двоих». Зоя взглянула на меня быстро, коротко. И в её глазах я прочла троих. Кроме подруги, пока о ребёнке не знал никто. «А ещё лучше для всех нас. Представляешь, мы приедем к вам в гости. И все вместе пойдём в самый большой и классный аквапарк в мире». «Аквапарк?» Ларр живо заинтересовался происходящим. «Да, и будем кататься с горок там, где всегда-всегда тепло. Классно же. Классно». Сын запрыгал на диване, а на меня посмотрел уже не так обиженно и недовольно. «Да, да, да». «Надо будет сводить его в аквапарк», — подумалось мне в то время. «А ещё показать побережье. Он должен увидеть его таким, каким его увидела я». Правда, пока я не представляла, что сама буду чувствовать на побережье. Всё, что связано с Беном, все общие воспоминания так или иначе вызывали боль. Такого, на удивление, с Каридом никогда не было. Когда я приняла решение расстаться с ним, то как отрубила. А здесь стоило на минуту позволить себе слабину и лишние мысли, как в груди начинало жечь. Увы, не от пламени. Мы объявили о разрыве помолвки сразу после возвращения из Инксприда, создав ещё один инфоповод, возбудораживший всю общественность. Потом последовала очередная волна звонков от журналистов и прочей прелести, но мне на них было уже наплевать. Я почти не заходила в сеть, избегала новостных лент, всего, что может напомнить о том, что пока ещё слишком больно. С Беном мы тоже больше не встречались, но он, узнав о переезде... поставил условие, что я уеду только после того, как в моей крови не останется пламени. Я пришла в ужас. На первые анализы шла в такой тряске, что меня чуть не вывернуло наизнанку, но... Анализы его медиков вновь не показали ни намёка на беременность, повергнув меня в глубокий шок. Я даже начала сомневаться в результатах тестов, но мои обязательные небеременные дни так и не приходили. Кроме того, тесты, которые повторно притащила Зои, показали всё то же самое. Я не представляла, что и думать, На вторые анализы шла с той же опаской, но чуть поспокойнее, и опять ничего. Третьи, четвёртые и пятые тоже ничего медикам Бэнны не показали. А на заключительной серии тестов, которые проводили, чтобы убедиться в том, что чёрного пламени во мне не осталось, что маркер ушёл окончательно, Мне сказали, что мои результаты сейчас в точности такие же, какими наверняка были перед встречей с Вайтханом. После этого мне разрешили выехать, и я не стала откладывать. С каждым лишним днём, проведённым в рогране, я всё больше боялась остаться. Потому что здесь о нас напоминало абсолютно всё, даже не сбывшееся. И это было настолько непростительно больно, отчаянно глубоко, что пару раз мне в голову приходили мысли — А вдруг мы тогда ошиблись? Вдруг всё, что сейчас происходит, неправильно? Но потом я вспоминала про аборт, про Лауру, а заодно и про то, что Бен сразу же согласился на расторжение помолвки. И понимала, что правильно. Квартиру, которую он мне подарил, я продала. Сочла справедливым взять эти деньги на первое время для ухода за его сыном, который наверняка потребует гораздо больше вложений, чем даже мой быстро растущий Лар. Я смутно представляла себе, как растут иртханята. Я вообще мало что знала про детей иртханов. Но одно я знала точно. Ребёнку полукровки точно потребуется особенная няня. Плюс на первое время после переезда, на обследование и достойные роды, деньги точно потребуются мне. По крайней мере, именно так я это себе представляла, когда выставляла квартиру на продажу. На деле же всё оказалось ещё круче. Квартира действительно оказалась очень стоящая. И помимо того, что я озвучивала себе в мыслях, я смогла даже зарегистрировать и открыть школу балета в Зингспреде. Правда, пока небольшую, но у меня уже были планы, как её развивать. Уютный зал с очень красивым оформлением, для самых маленьких балерин. Почему-то я решила, что заниматься хочу именно с детьми. Готовили по заказанному дизайн-проекту. Уже запустили рекламу, и к моему приезду школа будет готова принимать первых учениц. На сайте, к моему удивлению, уже оставили около сотни заявок. Возможно, не последнюю роль сыграло то, кто именно открывал школу. Наш скандальный короткий роман с Беном. Но я решила на этом не заморачиваться. Если начну, так и буду заморачиваться всю оставшуюся жизнь. Потому что эта история будет всплывать постоянно. Тут и там, и везде. В моих и только в моих силах доказать всем, что моя школа — это нечто большее, чем имя Авроры Этроу, у которой был роман с чёрным пламенем. А сейчас? Сейчас надо просто радоваться тому, что есть. Так что ехала я отнюдь не на пустое место, как боялась моя мама. С ней мы ненадолго пересекались в кафе перед отъездом, и она пожелала мне удачи. «Ты же знаешь, что всегда можешь обратиться ко мне, Аврора», сказала она. «Знаю». тактично ответила я. Но обращаться не собиралась. В глубине души я так и не нашла в себе сил до конца простить её за то, что она выбросила меня из жизни. Да, она пожертвовала своей, чтобы со мной ничего не случилось. Но всё это не отменяло того, что было. Все мои попытки сгрызть себя за то, что не получается быть хорошей любящей дочерью, разбивались о годы одиночества, школьные драки. Упреки отца, постоянно пенявшего, что я — истинная дочь своей матери. Бессонные ночи с Ларом, в которой я укачивала и кормила сына с мыслью о том, что рассталась с ней навсегда. И, видимо, я просто была не готова к этой встрече. Не готова к тому, что спровоцировал Бен и погружаться в наши несостоявшиеся отношения ещё больше, мне сейчас не хотелось. Впереди меня ждала совсем другая жизнь и воспитание теперь уже двух детей, которые никогда не смогут сказать, что их матери рядом не было. Сложности заключались разве в том, что моему ребёнку был нужен отец, то есть мужчина, которого можно записать отцом, чтобы ни у кого не возникло лишних вопросов. Увы, но я пока не представляла, что с этим делать. Точно так же, как не представляла, что делать со своей очень странной беременностью. Во-первых, у меня полностью прошёл токсикоз. Я чувствовала себя так, как раньше, правда, ела, как не в себя. Во-вторых, мне нужно было показаться врачу. Но врачам мой ребёнок показываться отказывался. А даже если представить, что что-то в этом отношении изменилось, то есть если не сдавать анализы, а идти сразу на УЗИ, я смутно представляла, что говорить врачам. Любой нормальный врач тут же определит срок. а срок — прямое указание на того, кто отец ребёнка. Понятно, что существуют врачебные тайны и всё такое, но я не хотела даже думать о том, что будет, если Бен обо всём узнает. С одной стороны, не хотела, а с другой. Из мысли меня выбил звонок в дверь, мелодичным мехом разнёсшийся по дому. «Привет, Аврора!» — с улыбкой поздоровалась Элла, наша новая няня. В отличие от ней, она была молодая, светловолосая, И такая солнечная, что я после одной беседы и знакомства с Ларом сразу остановила выбор на ней. «Привет, Лар еще спит, никак не привыкнет ко времени после переезда». Два часа разницы, а мой сын изображает Тураску. Милую такую Тураску, которая спит почти до обеда. Тураска — зверек, обитающий в подземных пещерах пустошей Лархары, отличающийся тем, что постоянно спит. «Ничего, я пока как раз завтрак приготовлю. Ты знала, что дети просыпаются на вкусные запахи?» «О, да», — рассмеялась я. «Ещё как знала». «Тем более, что я сейчас тоже с радостью просыпаюсь на вкусные запахи и умудряюсь сочетать несочетаемое, вроде чипсов и мармелада одновременно, или бекона с джемом из литоновых ягод». «Ты надолго?» «Нет, на пару часов. Сегодня последний день перед открытием школы». «Хочу убедиться, что всё готово». «Да, это дело такое важное», — Элла кивнула. «Тогда до встречи». «До встречи». Я забежала к себе в комнату, чтобы взять сумочку, бросила быстрый взгляд в окно. Квартиру в Зингспреде я снимала, небольшую, но достаточно уютную. А главное, в хорошем районе, неподалёку от здания, где располагалась моя школа. Две спальни, моя с панорамными окнами. Внизу кухня-гостиная-холл. Вот и вся квартира. Но мне нравилось. В Орангаре такая планировка была очень популярной и распространённой. Местные архитекторы любили двухэтажные квартиры. Разумеется, вид здесь был попроще, чем у меня в Рограни. На город, петли аэромагистрали, другие высотки. Тем не менее, именно эта квартира показалась мне очень-очень уютной. И я остановилась на ней. Сейчас я была уверена, что в ней мы с Ларом и с его братиком будем счастливы. Заказанный флайс прибыл очень быстро, и спустя пару минут я уже летела к своей школе, на которую возлагала очень большие надежды. Помимо того, чтобы преподавать там самой, пока позволяет моё состояние, я собиралась пригласить двух преподавателей, а ещё, после того, как рожу и восстановлюсь, планировала вернуться в балет. «Да, разумеется, над этим придётся потрудиться, но...» мысленно улыбнулась, представив свою сбывшуюся мечту. У меня всё будет хорошо и даже лучше. Обязательно будет. В Зингсприде, как обычно, была жара, но для поездки в школу я надела блузку с длинным рукавом. Во-первых, так солиднее, а во-вторых... Во-вторых, она скрывала узор. Потухший, спящий, лишённый чёрного пламени, но запечатлевшийся на мне как клеймо. Медики Бена разводили руками и говорили, что узор, скорее всего, останется навсегда. Они даже предлагали мне его свести. На попытке как-то на него воздействовать узор больше не реагировал. Но я отказалась. Сама не знаю почему. Глупо, наверное. Но свести узор в тот момент было как выдрать частичку меня. А я и без того достаточно из себя выдрала этим расставанием. Иногда мне казалось, что, сохранив его, я сохраняю связь с Беном. Но, разумеется, это мне просто казалось. Потому что я больше его не чувствовала. Ни Бена, ни узор. Ни в линиях на моей руке, ни во мне больше не было пламени. Он стал самой, что ни на есть обычной татуировкой, которую можно сделать в любом салоне. С этой мыслью я вышла из салона «Флайса» на пышущую жаром внешнюю парковку офисного центра, где располагалась моя школа. Поспешила к дверям, чтобы не успеть прожариться до хрустящей корочки, когда услышала за спиной «Привет, соседка!» Насмешливая, знакомая и ехидная. Обернулась и увидела идущего ко мне Элигарда Роа. Конец второй книги. Читала Наталья Фролова.